Следующее, что он осознал, это что кто-то звонит в ручной звонок на входной двери. Дэйв протёр глаза и приподнялся с кровати. Окна были ещё темнее, чем раньше, уже наступила ночь. Он слез с постели и побрёл в часть, где располагался офис. Свет лампы почти иссяк. Достав фонарь из кармана, Дэйв подошёл к двери и распахнул её. Это была Джеки, тоже с фонариком. Позади неё... Только несколько неярких огоньков от здания освещали улицу. «Всё ещё хочешь курицу?» – спросила она. Пару раз моргнув, Дэйв осознал, что действительно очень голоден, и кивнул. «Пойдём», – сказала она. «У меня ещё есть фасоли и томаты». Звучало восхитительно. «Буду прямо сейчас». Остальные трое посетителей ужинали. Да и знал их, старожилы, друзья его отца. Он не знал, стоит ли говорить о моего смерти. Он решил, что пока не готов к подобному разговору, поэтому немного поддержал светскую беседу, включая небольшой рассказ о земле, извинился и оплатил счет. «Отправишься помогать отцу?» – спросила Джеки, взяв у него кредо. «С чего ты это взяла?» «Парнишка Рикари поставил мачту сегодня. Это значит, скоро отплытие. Очень удобно». «Хорошо, возможно, я отправлюсь в плавание», – ответил Дэйв, «чтобы глянуть, как все изменилось за два года». Джеки рассмеялась. «Здесь ничего не меняется». Дэйв указал одним плечом в направлении канала. «Появилась пшеница». «Это как цикл времен года», – ответила Джеки. «Когда становится теплее, уровень воды поднимается. Чуть холодает – падает. Никакой пшеницы там не будет». Дэйв пожал плечами. Пшеница означает, что будут новосёлы, новые дома, будет что посмотреть. И затерянные города поискать. Она подмигнула ему и отвернулась к другому посетителю. Всё ещё чувствуя себя уставшим, он отправился обратно в постель и, окончательно проснувшись незадолго до рассвета, почувствовал себя гораздо лучше уж был неисправен, но в сарае было ведро. Дэйв набрал воду из канала, кинул дезинфицирующую таблетку внутрь и таким образом помылся. Затем переоделся в сносные чистые вещи из шкафа с одеждой и спрятал солнечный камень за пазуху. К тому времени ресторанчик Джеки открылся на завтрак. Приготовленные ею лепешки с арахисовым маслом были очень вкусны. Поев, Дэйв вышел на улицу, готовым к любым испытаниям. около 100 метров вниз по улице, располагался магазин моторов «Майка». У него было несколько моторов в запасе для людей, считающих паруса слишком медленными для передвижения. Всегда были такие люди, особенно из недавно прибывших. У которых, конечно, водились деньги, в отличие от тех, кто уже побыл на Марсе некоторое время. Такие обычно прибегали к помощи родственников или к бартеру. Майк был более чем счастлив продать все самое лучшее за земные креды и организовать полную зарядку мотора. Он также одолжил Дэву тележку для транспортировки покупки в марсианский квартал. Бурмари ждал его. Лодка была уже готова для спуска на воду. Парус установлен, но свернут. Скобы для мотора также были установлены. «Она выдержит мотор», — сказал Бурмари. Но не будет двигаться так же красиво, как без него. Марсиане не использовали моторы, их не было, когда прибыл первый землянин, однако большинство археологов считают, что у предков марсиан они были. Археологи утверждали, что иначе бы им не достичь расцвета цивилизации. Да и всегда вспоминал древнюю цивилизацию Земли, где использовалась мускульная сила людей и животных, и ничего больше. А пирамиды все еще стоят. Он самых видел. Так же красиво она не поплывёт, согласился он, поместив мотор на место и закрепив его. Моторный винт расположился чуть ниже уровня воды. Но иногда красотой стоит пожертвовать ради скорости. Вежливая сдержанность бурмари не передавала того, насколько мало правдоподобным это было для марсиан. Из дома с дальнего крыльца вышел Рикари. Ты хорошо спал, Дэвид? Очень хорошо ответил Дэйв. «И когда ты желаешь отправиться? Как ты видишь, лодка почти готова. Нам нужно собрать припасы». «У меня есть на утро кое-какие дела», ответил Рикари. «Ты справишься с этим?» «Попробую. Если так, то мы сможем отправиться уже после обеда». Дейва не заняло много времени собрать запасы в местном магазинчике. В основном он взял арахисовое масло, ячменные лепешки и сушеные бобы, которые можно развести кипяченой водой из канала. Он уложил все это под борт с одной стороны лодки, в то время как Рикари сложил все свои запасы с другой стороны. Они вместе проверили навигатор двигателя, он выглядел точно настроенным, показывая место их назначения на стандартной сетке построения планеты. Легкий миниатюрный бульдозер, более тяжелые версии, которых Дэйв применял на земле и которые Рикари хранил для него, хорошо уместился на корме, куда Дэйв уложил и сверток с личными инструментами. Жена Рикари и Джеки совместно приготовили обед с жареной ящерицей, козьим сыром и картофелем. Что-то для каждого. И как раз перед полуднем Дэйв и Рикари отплыли от причала под звук работающего мотора. Реккари оценил длительность поездки в одну сторону в две недели. В течение первых нескольких дней они исследовали по каналу Хиде на север, через область, где Дэйв бывал с отцом, где располагались поселения колонистов и марсиан, а также руины, за просмотр которых туристы с Земли очень хорошо платили, и другие руины, незаметные для нетренированного глаза. Но в конце концов они повернули на восток и попали в незнакомую для Дейва область. Днем Дейв и Рикари сменяли друг друга у руля. На ночь они бросали якорь, подогревали еду в блоке, подключённом к мотору, и ложились спать в лодке на надувных матрасах. И Дэйв в очередной раз думал, как же прекрасны звезды без этого большого и яркого спутника Земли, затмевающего их. Марсианские спутники были куда скромнее. Фобос лишь в четверть луны, а Дэйма сказался одной из ярких звезд в великой тьме. На вторую ночь после ужина под свет своей лампы, стоящей на носу лодки, марсианин рассказывал о приключениях с отцом Дэйва, об их открытиях в областях Сырта, Сабиуса и Тарсиса севернее они не забирались. По словам Рикари, там вряд ли что можно было обнаружить. Слишком много льда зимой, а весенний паводок все заливает. Древние марсиане предпочитали не располагать населенные пункты в таких опасных местах. «Разумеется, твой отец не верил этому. У него было преувеличенное представление о древних, как и у многих из вас. Они не сильно отличались от нас. Также любили свои лодки, как и мы. В преданиях говорится, что у них был отличный флот с узорными парусами, похожими на листья аларии. Не так много аларий осталось, как и многих других вещей. Порой водную гладь покрывали паруса до горизонта. Очень красиво. «Хотел бы я это увидеть», — сказал Дэйв. Рикари всматривался в темноту ночи. «Да, должно быть, смотрелось чудесно». И после недолгого молчания добавил, «Тогда нас было больше, чем сейчас. У нас немного детей». Он взглянул на Дейва. «Я счастливее многих». На шестой день, после того, как они свернули в канал, ведущий на восток, который должен был уже соединить их с идущим в нужном им северном направлении, Дэйв заметил, что их преследуют. Когда он впервые увидел эту лодку, она не показалась ему подозрительной. Ее мачта и свернутый парус были едва различимы на фоне неба. Он предположил, что это марсианские торговцы. Но они не отставали. Значит, лодка была оснащена мотором, что не характерно для марсиан. Возможно, это было прогулочное судно прибывших на Марс. А может, он просто спутал две похожие лодки. Когда же замеченная лодка свернула за ними снова, Дэйв понял, что кто бы то ни был, марсианин или человек, он ведет преследование. Когда он проснулся на рассвете восьмого дня, их разделял всего десяток метров. Видимо, ночью они совсем убрали парус, чтобы двигаться быстрее. Теперь он был свернут и привязан вдоль фальшборта, мачта стояла непривычно голая. Трое незнакомых Дэйву марсиан как раз опускали якорь с носа лодки, и Дэйв ждал, пока они закончат, чтобы поприветствовать их. В их ответном приветствии было что-то нерешительное, словно им было неловко приветствовать по-марсиански марсианина. Их взгляд затем направился на появившегося рядом с Дэйвом Рикари, который тоже проснулся и теперь стоял рядом с ним. Дэйв прошептал. «Ты их знаешь?» «Возможно», – ответил Рикари. Дэйв обратился к мужчинам на марсианском языке. «Мы вам можем чем-то помочь?» Показалось, будто они вздрогнули. Дэйв решил, что они нечасто имели дело с приезжими, говорящими на их языке. Один из них показал Дэйву знак повелительной просьбы. Так на Марсе взрослые показывали детям, кто главный. И сопроводил это словами на английском языке. «Ты носишь солнечный камень, который не принадлежит тебе». Дэйв положил руку на спрятанную под рубашкой реликвию. «Он принадлежал моему отцу», — ответил он. «Отец передал его мне». «Он принадлежал нашему кузену. Мы его ближайшие родственники, и камень должен перейти нам». Рикари сделал шаг вперед. Венори продолжил свой род, передав этот солнечный камень его отцу. «Я был свидетелем». Мужчины в лодке показали знак несогласия. «Это не повод, чтобы человек с земли носил его», сказал прежний оратор, а остальные высказывали знаки одобрения. «Старейшина так решил», ответил Рикари. Незнакомцы повернулись к друг к другу и стали тихо совещаться. Наконец, один из них поднял якорь Но вместо того, чтобы развернуться и взять курс на юг, они достали с одной лодки короткие весла и подгребли почти вплотную к судну Рикари. «Он принадлежит нам», — сказал марсианин. Дэйв успел только отступить на шаг, а длинные пальцы марсианина ухватились за цепочку кулона, видневшуюся из-под ворота его рубашки. Цепочка врезалась в шею, и он схватил марсианина за запястье, чтобы ослабить давление. «Летон!» Прокричал он. Марсианин застыл на мгновение и разжал пальцы. Высвобождая запястье от хватки Дэйва, он отпрянул назад, зацепившись правой ногой за борт, потерял равновесие и свалился за борт в канал. «Лятан?» Стоило этому слову слететь с его губ, как Дэйв понял, что оно очень древнее. Команда, объединяющая «нет, стопы, как ты смеешь!» Самая сильная степень негодования. Откуда он знал это слово? Из детских воспоминаний? Не ясно, Но раньше он точно его не использовал. Товарищи помогли мокрому марсианину забраться обратно в лодку, посовещавшись шепотом и кидая взгляды в сторону Дэйва. Затем, без дальнейших слов и жестов, они снялись с якоря и взяли курс на юг. Дэйв потер шею на месте садины от цепочки и проводил глазами уплывающую лодку. Когда та оказалась за пределами слышимости, он спросил, «А у них действительно есть право на этот камень!» Рикари сделал отрицательный знак. «Их семья отделилась от рода винори около сорока поколений назад. У них есть свой камень. Один из них может унаследовать его. Но если они ближайшие родственники, ты ближайший родственник, Дэвид. В этом я уверен». Дейв сделал знак ребенка, признающего авторитет старшего, но Рикари отрицательным жестом остановил его. «Солнечным камнем на шее ты не ребенок, Дэйв!» Он приблизил ладонь к груди Дейва над самым камнем. «Это ответственность. Твой отец знал, кому передать камень, когда попросил меня вручить его тебе». «Я понимаю», — ответил Дэйв. «Ему осталось немного от отца». Только обветшал и дом, и кое-какая мебель в нём. Несколько экземпляров статей о древних марсианских реликвиях. И, конечно, репутация отца, хотя её руками не потрогаешь. Солнечный камень был олицетворением памяти. Да и сел за руль, и Рикари протянул ему кусок лепёшки и коробочку с арахисовым маслом. Затем они снялись с якоря и продолжили движение, в то время как другая лодка быстро исчезала из вида. Через какое-то время Дэйв заговорил. Почему они отступили? Рикарий жевал свое сушеное мясо ящерицы. «Потому что они поняли», — сказал он, ничего больше не добавив. На четырнадцатый день Дэйв стоял на носу лодки. «Мы почти на месте», — он взглянул на карту. Осталось не больше километра. Берега канала остановились выше на протяжении последних нескольких дней, и теперь через каждые сто метров в них были высечены ступени, явно искусственные. Над берегами были видны низкие холмы, вырисовывающиеся на фоне восточной части неба. Рекарий сидел у мачты. Он не смотрел вперёд, он смотрел назад, откуда они приплыли. «Твой отец был прав». «Здесь был город», — сказал он. «Очень давно, когда было меньше льда в течение всего года. Это был красивый город с изящными шпилями, где летающие создания вили свои гнезда, где актеры в живых деревянных масках, из которых прорастали вычурные завитки, играли в театрах под открытым небом. Великолепные маски! Аларии росли вдоль каждой улицы, наполняя воздух ароматом, избрасывая сбрасывая белые цветы в воду, будто множество маленьких лодок. Он снова сделал знак, означающий грусть. Это все было так давно, как они выдержали. «Кто выдержал?» – спросил Дэйв. Рикари положил руку на грудь, затем скользнул рукой под рубашку, достал свой солнечный камень и подержал его на ладони, разглядывая, как он сверкает при свете дня. Затем снова спрятал его. «Старейшины!» – ответил Рикари. Потянувшись рукой назад, он выключил мотор. «Считаю, мы на месте!» Рикари вывернул руль. Лодка ткнулась у берег канала, и пока Рикари тянулся за якорем, Дэйв взобрался на берег. Он был удивлен, увидев широкое пустое пространство перед собой. Так далеко от населенных пунктов и так близко к каналу берег должен быть заросшим водной крапивой, но полукруг в радиусе 50 метров был абсолютно гол, хотя за пределами этого полукруга от скопления огромных валунов она разрослась во всех направлениях вплоть до подножия низких холмов. Его отец всегда говорил, что заросли крапивы свидетельствуют о подземных водах, и такие оазисы в обширных пустынях Марса – отличные места для поиска потерянных городов. Они действительно помогли найти ему несколько руин, включенных позднее в туристический маршрут. Должно быть, это он очистил это место традиционным для марсиан средством от сорняков. Значит, он считал, что здесь могло располагаться что-то значимое. Рикари подошел к Дэйву. «Я похоронил его вон там», – сказал он, указывая вперед. Марсиане отмечали могилы по контуру линий из камней, вмятых в почву. А если поблизости не было камней, то просто насыпали невысокую бровку вокруг, поэтому захоронения исчезали со временем, камни сдвигались или их заносило песком и пылью. Марсиан это не смущало, у них нет привычки навещать усопших. Могила его отца все еще была видна, недалеко от канала. Цепь камней по периметру была в сохранности, однако уже немного засыпана песком. Дэйв встал на колени и протер их рукой. Ему хотелось бы помочь вырыть могилу и стоять рядом с Рикари во время небольшого марсианского ритуала, ознаменовывающего конец жизни. Однажды он присутствовал на таком вместе с отцом. Теперь он мог только, стоя на коленях возле могилы, вспоминать, как видел знаменитого доктора Бенджамина Меллера на госмодроме Меридиане последний раз, когда тот махал ему и кричал «Пока!» В ушах звучал его голос. На мгновение ему показалось, кто-то на самом деле звал его по имени. Он обернулся, но, конечно, никого, кроме Рикари, там не было. Он покачал головой и поднялся на ноги, глядя на свободное от растительности пространство чуть дальше от могилы. Город, о котором рассказал Рикари. Реальность это или миф? Сложно судить о марсианах, чья цивилизация намного древнее любой земной. Дэйв стал прохаживаться мысленно, представляя, как тут можно все разметить. У него не заняло много времени, чтобы отыскать область, которую отец очистил от сорняков, а внутри нее – ту, на которой он сосредоточил свои усилия, следы от скребка безошибочно указывали на место. Что отец увидел здесь? Глаз Дэйва никаких следов сооружений не различал. Он вернулся к лодке и взял большую колбу с распылителем на конце – наполнил водой из канала и начал увлажнять почву вокруг по стандартной археологической методике, чтобы найти отметки, исчезнувшие из-за сухости почвы. Рикари помогал ему, ходил десяток раз за водой и даже брызгал вручную. Небо начало уже темнеть, когда они натянули парус над обработанным участком, чтобы вода медленнее испарялась. Затем они съели ужин и легли спать на суше впервые за две недели.